Глава двадцать шестая. Ректор действительно разрешил мне до конца декады не ходить на занятия к Ардену. Я выслушала его с тайным облегчением, ведь в глубине души не знала, как теперь вести себя с оборотнем. Стоило подумать о нём, и сердце то замирало, то с утроенной силой билось в груди. Меня накрывало желание признаться Ардену в своих чувствах или послать его куда подальше. Но хуже всего, я не понимала причин своего поведения. Не желая выглядеть глупо в глазах оборотня, я решила просто его избегать. Свободный от тренировок часы теперь проводила с Рандиром. Принц научил меня видеть внутренний источник, и мы перешли к управлению этим источником. Как я и предполагала, с первого раза у меня не вышло, со второго тоже. После десятой неудачной попытки Рандир сердито сказал, «Инна, вы очень рассеяны, соберитесь, о чём вы всё время думаете?» Я почувствовала, как щёки начинают гореть и быстро отвела взгляд. «Не говорит Джиму, что я всё время думаю про Ардона, Но не выходит этот оборотень из головы». На следующий день после этого разговора наступил выходной. В Арбадоне не существовало понятия недели, вместо них были декады, а десятый день всегда объявляли выходным. В такие дни Лейвы не ходили на занятия, а занимались своими делами. Кто-то писал письма родным которые потом передавали с магическим вестником в другие миры. Кто-то вышивал, кто-то плёл кружева. Дриады обычно проводили свободное время в саду или оранжереи. Я уже знала, что эта раса питается не столько человеческой пищей, сколько энергией, исходящей от растений. Нимфы убегали плескаться в закрытом бассейне под академией. По легенде, эта вода из подземных источников наполнила кратер, который давным-давно выжгла Лейва Алфрида. Я подозревала, что Алфрида здесь ни при чём, а бассейн образовался естественным образом, как и карстовые пещеры, в которых он находится. Когда Ниаре привела меня туда в первый раз, я несказанно удивилась, потому что увидела настоящее подземное озеро, над тихой гладью которого поднимался пар. Подруга объяснила, что озеро наполняют горячие ключи, поэтому вода здесь всегда комфортной температуры, а ещё полезна для красоты» потому что насыщена особыми минералами. Ну, я-то про минеральную воду и пользу горячих источников ещё в своём мире знала. Так что, в отличие от эфритов, которые не умели плавать, напросилась ходить в бассейн с нимфами. Кстати, меня с самого начала интересовал вопрос, как носительница стихии огня ладит с водой. Ведь в мире эфритов, как я поняла, вода была большой редкостью и ценилась на вес золота. Всё оказалось до банального просто. Эволюция научила эту расу обходиться практически без воды. Здесь, в Саартоге, душ был для них развлечением. А вот открытых водоёмов и фрисы боялись. Вода их не держала. Они мигом шли на дно. К тому же у них с нимфами была взаимная нелюбовь. Зато меня нимфы быстро приняли в свою компанию. Так что очередной выходной я планировала провести с ними, расслабляя свою бесценную тушку в подземном источнике. Настроение с утра было чуть подпорчено мыслью, что с завтрашнего дня мне вновь предстоит ходить на занятия картону. Но в то же время я уже соскучилась по нему, как бы странно это ни звучало. Стоя перед зеркалом, я пыталась пристроить Энн на голове, когда услышала голос Элианы. «Инна, глянь, это случайно не Тарлунара?» Вздрогнув, на секунду застыла, едва не подавившись шпильками, которые держала во рту, потом обернулась. Двери наших комнат были открыты настежь, Сильфа не выносила закрытых пространств. Так что со своего места я увидела Элли, стоящую возле окна. Повернулась ко мне спиной и, придерживая плотную штору, она что-то внимательно разглядывала во дворе. Имя заставила меня подобраться. Отложив дурацкий колпак, я направилась в соседнюю комнату. «Что там?» — спросила, стараясь не выдать эмоций. Элли посторонилась. Внизу, под башней, пролегала усыпанная гравием дорожка, вдоль которой росли цветы. Рядом с одной из грядок возилась девушка в обычном балахоне Леевы, а возле неё, заложив пальцы рук за пояс, стоял Арден Лунара собственной персоной. И эти двое о чём-то беседовали. «С кем это он?» Мой голос всё-таки дрогнул. Из-за Энена и Вуали невозможно было понять, к какой расе относится девушка но белая ленточка на левом плече означала третий курс. «Не знаю». Элли пожала плечами. Незнакомка воткнула лопатку в землю и поднялась, а затем потянулась к оборотню. На моих глазах Арден обнял её. Больше того, откинул вуаль и поцеловал девушку в лоб. Перед моим потрясённым взглядом мелькнули чуть раскосые карие глаза, широкие скулы и задорный нос, а ещё маленькие клычки, торчащие из-под пухлой верхней губы. «Это же Фьерна, обратница!» — удивлённо ахнула Элли. «Знаешь её? Я едва не вцепилась соседку». Сильфа слегка отодвинулась от меня. «Ну да, её все знают. Она единственная на всю Академию». Я со стоном хлопнула себя по лбу. «Ну точно же. Девчонки как-то упоминали о ней. Дочь Шамана — единственная обратница в Сартоге. «И что же это получается? Арден любезничает с ней у всех на глазах?» Тот самый Арден, по которому я страдала все эти дни? Вот подлец!» Зарычав, я резко задернула штору. Но недостаточно быстро, потому что секунды раньше оборотень словно почувствовал мой взгляд и поднял голову, безошибочно находя окно моей комнаты. На долгое мгновение наши взгляды скрестились, и я ощутила, как глаза щиплет от слёз, а в груди всё сжимается. «Инна, что с тобой?» Спросила Сильфа, когда я в ярости и замешательстве отвернулась от окна. Ничего. Буркнула, пытаясь подавить эмоции. Но они продолжали бурлить. А вместе с ними бурлила и магия. Так обидно мне давно уже не было. Во входную дверь кто-то заколотил, давая мне возможность уйти от ответа. Я бросилась открывать, потому что знала. Это пришла Няре. Мы договорились вместе ходить в бассейн. Нимфа ворвалась, принеся с собой пронзительный аромат кувшинок и летней росы. Она всегда пахла так, словно секунду назад вышла из озера, и вода ещё не успела окончательно стечь. «Ну что, ты готова?» Быстро осмотрела меня, отметила отсутствие Энена и недовольно подсокала языком. «Давай быстрее, а то девчонки опять займут тот удобный выступ под водопадом». Я оглянулась на Элли. Сильфа молча кивнула нимфе, отвернулась и царственно проплыла вглубь своей комнаты. В отличие от нас, она училась на втором курсе и не любила, когда кто-то из моих сокурсниц заглядывал к нам в квартирку. Но если к Няре относилась лишь с лёгкой прохладцей, то и Фрис терпеть не могла. «Тара Лунару видела?» — выпалила я, когда Сильфа захлопнула дверь в свою комнату, и мы с Нярой остались вдвоём. «Нет, а должна была?» Нимфа откинула вуаль и с любопытством уставилась на меня. Да, он только что торчал у нас под окном. Я с опозданием прикусила язык. Неорэ пожала плечами. Не видела, я с другой стороны подошла. А что? Нет, ничего. Ладно, не буду расспрашивать её про эту фьерну. А то вон как глаза заблестели в предвкушении сплетен. Быстро собравшись, кивнула на выход. «Идём?» А сама... По привычке скрестила пальцы, чтобы не столкнуться с Арденом, когда будем выходить из башни. Между башнями, которые занимали первый и второй курсы, находился трёхэтажный корпус. В нём жили третий и четвёртый курсы, а в подвале этого корпуса был вход в пещеру с бассейном. Вот туда-то мы и направились. Но мои надежды не оправдались. Арден всё ещё был там. Стоял возле оборотницы и любезничал с ней. Давил лыбу во все 32. Или сколько там у него? Краем глаза он, видимо, заметил, как мы с Няре вышли из башни, потому что обернулся к нам. Нимфа обменялась старым вежливым кивком, а я только поджала губы. Короткий путь лежал мимо оборотня и его подружки, которая теперь тоже смотрела на нас. Причём я почувствовала её оценивающий взгляд и поняла, что он меня раздражает. Дёрнула Няре за руку. «Пошли в другую сторону. Но нам же тогда придётся весь комплекс обходить!» Тяжко вздохнула подруга, но послушно повернула за мной. Я пошла прочь быстрым шагом. Надеяться, что ардан не узнал меня под вуалью, было нелепо. Ну хорошо, хоть следом не побежал и не стал выяснять, почему это я не здороваюсь. «Всё ещё сердишься на него?» «Что?» Я затормозила так резко, что Няре врезалась мне в спину. «Ой!» Она потёрла нос. «Осторожнее! Я вообще-то красивой выйти замуж хочу!» «Что ты сказала?» Я обернулась к ней. «О чём?» «Ну, только что. Почему я должна на него сердиться?» «А так разве ты не из-за него ногу подвернула?» «Нет», — буркнула я и продолжила идти. «Из-за собственной глупости». «А ты знаешь, что Тарлунара и принц повздорили из-за какой-то Леевы?» Я наградила её изумлённым взглядом. «Нет», — ответила с расстановкой. «А когда это было?» «Неужели из-за той оборотницы?» «Вчера. Я думала, Элли тебе всё рассказала. У нас же был сводный урок по физподготовке». Мы только собрались на стадионе, как вдруг заявился принц. «Ты бы видела, как наши фрисы сразу вытянулись в струнку. Грудь вперёд, зад-назад!» Она захихикала. Только он на них даже не глянул. Прямым ходом направился к Тару Лунаре и у всех на глазах схватил его за грудки. «Рандир?» — ахнула я. «Ого, вы так близки!» Не менее удивлённо ахнула нимфа. Я мысленно надавала себе подзатыльников за длинный язык. Всегда забываю про местные правила. «Ладно, идём», — поспешила отвлечь подругу от скользкой темы. «Так что там было? Они подрались?» «Нет, конечно. Кто же будет драться с его высочеством? За такое можно и на плаху попасть». Но девчонки, которые стояли к ним ближе всех, расслышали. Как принц сказал, «Не трожь мою лееву пёс, не смей на неё смотреть». «Иначе я сделаю так, что тебе даже здесь будут не рады». Во рту появилась горечь. Я отвернулась, радуясь, что Вуаль скрывает выражение моих глаз. Не знаю, о какой Леве говорил принц, но мне его слова не понравились. Зачем так оскорблять Ардена? Он ведь не просился учительствовать с Сартоге. Это король направил. Вот пусть принц и разбирается со своим папашкой. И вообще, почему все так и норовят обозвать Ардена псом? Потому что он оборотень? На уроках истории мы уже изучили прошлое этого мира, так что я знала, что много веков люди и оборотни воевали между собой. Под конец оборотней осталось так мало, что они сами предложили заключить мир. Но люди поставили особые условия и потребовали с оборотней клятву служения. Особыми условиями стал запрет селиться в человеческих городах и вступать в браки с людьми, чтобы не смешивать кровь. Но хуже всего было то, что оборотни оказались в зависимом положении, и ради выживания они согласились на это. Так что, несмотря на ровные отношения других таров к Ардену, я понимала, он в Академии, персона нон grata, изгой. Сжимая кулаки от обиды за Ардена, я оглянулась. Мы ушли уже довольно далеко вдоль корпуса, оставалось свернуть за угол и обогнуть вторую башню. А тар Лунара всё ещё не двинулся с места. Правда, теперь он стоял боком ко мне, склонившись к оборотнице и держа ее руки в своих руках. Сердце неприятно заныло. Быстро отвернувшись, я нырнула за угол. Когда мы с Няре добрались до бассейна, там уже было шумно от девичьего смеха и голосов. Раздевшись до нижних рубашек и аккуратно сложив одежду, мы поспешили в воду. «Ну вот», — надулась Няре, — «наше место уже кто-то занял». «Ничего, давай просто поплаваем». До самого обеда мы плескались все вместе. Потом нимфы убежали в столовую, а я осталась. Не хотела идти, боясь снова столкнуться с Арданом. Да и аппетит куда-то пропал. Так что я перевернулась на спину и просто лежала так в полном одиночестве, раскинув руки на водной глади. Смотрела в высокий куполообразный свод, разглядывая прозрачные сталактиты, пока течение не унесло меня под небольшой водопад на дальнем конце озера. Здесь вода была ледяной, и я очень скоро продрогла. Выбравшись на берег, быстро оделась. А потом села на каменный выступ, обняв колени, словно Алёнушка с известной картины, и поняла, что больше не могу делать вид, будто со мной всё в порядке. Тут, среди воды и камней, я расплакалась. А спустя два дня на моём пути возник Дор Хорген Афалион. Ещё один претендент на мою руку, магию и все прилегающие органы. Конец первой книги. Текст читала Яна Зимон.